Глава 32. вторая. Прикол в плечо, как взбесившаяся лошадь. Оружие выплюнуло весь боезапас в считанные мгновения, и последние пули ушли куда-то вверх, щелкая по стволам сосен. Если бы не ход, мне, пожалуй, вовсе не хватило бы силы в руках удерживать прицел. Весила конструкция Судаева раза в полтора больше привычной трехлинейки, но даже 6 с лишним килограмм оказалось недостаточным и винтовка дергалась так, будто норовила вырваться из пальцев. Остреляв в магазин, я плюхнулся животом на песок и принялся перезаряжать оружие. Бойцы вокруг справлялись даже лучше, одаренных среди них было немного, так что рассчитывать большинству приходилось только на собственные человеческие силы. Но опытные вояки быстро приспособились и были короткими очередями, а то и вовсе одиночными. При всех своих особенностях винтовка Судаевой мощностью, боезапасом уделывала бельгийские карабины, Так что мы без труда теснили людей Орлова, которых и так было в несколько раз меньше. Конечно, его сиятельство уделил охране своей цитадели должное внимание, зато я привел с собой целое войско. Да еще и с германским крейсером, пушки которого наверняка уже успели основательно прорядить оборону. А то и отправить к отцам пару-тройку сильных одаренных. Не знаю, сколько моих бойцов остались лежать на отмеле, но берег мы взяли буквально за минуту и двинулись дальше, через сосны. Впрочем, в самой зелёной роще нам пришлось несладко. Местные уступали нам числом, зато знали здесь каждый кустик, каждый угол или кусок забора, за которым можно было спрятаться. Стоило чуть углубиться в зелень, как пушки бисмарка, окончательно смолкли, и теперь оставалось полагаться только на острый глаз, крепкие руки и оружие. И на родовой дар. Грохоту выстрелов то и дело перемешивалось завывание боевой магии, кто-то с той стороны швырял какое-нибудь грозное заклятие, и на его укрытие тут же обрушивалась лавина свинца из пары десятков стволов. Своим я пользоваться атакующей магией разрешил только в самом крайнем случае. В такой самотохии дыму серп не многим полезней метко выпущенной пули, а горы Горыныч скорее выдаст одаренного, чем серьезно вредит кому-то. Да и куда лучше придерживать резерв на щиты. Сам я берёг магию, хотя, пожалуй, мог бы хлестнуть боевым пламенем так, что вспыхнула бы вся роща. Сил пока еще было достаточно, хоть половина и ушла на защиту шлюпок на высадке. И все же Чуйка подсказывала, лучше не транжирить энергии безнадобности. Орлов вряд ли угодил под снаряд и вряд ли выложился в сухую, запустив в Бисмарк пару свечек. Его сиятельство еще наверняка только готовится сделать свой ход, а грызнуться могу третьего класса смогу только я, и то с трудом, и личные силы и резервы без источника у Орлова заметно побольше. А с источником дело постояло явно не очень. Обычно я ощущал его подпитку, даже тогда, когда особо не нуждался. А теперь чувствовал лишь вялую эманацию, будто родовая сила лишь вяло трепыхалась где-то на изнанке бытия, вместо того, чтобы заправить понемногу устающее тело энергией по края. То ли дед был слишком далеко, то ли дела в городе шли куда хуже задуманного, и делиться оказалось попросту нечем. Впрочем, пока я неплохо справлялся и так. Магическая броня без труда отражала шальные пули, Винтовка Судаева одинаково легко кромсала и жиденькую местную зелень, и метавшиеся между деревьев фигуры, да и стены домов оказались для обороняющихся не самой надежной защитой. Не слишком торопливо, но уверенно, мы выдавили немногочисленных стрелков сначала из жилой линии вдоль берега, а потом и дальше, за дорогу. Когда фигурки в темной одежде помчались через полоску асфальта, я не удержался и срезал серпом сразу троих. И тут же чуть не огреб сам, на той стороне притаился пулемет. Магическая защита затрещала, принимая раскаленные кусочки свинца, но стрельба стихла почти сразу. Кто-то, кажется, Андрей Георгиевич, всадил в огнем окно на той стороне дороги то ли заряженную балову, то ли что-то посерьезнее, и бедный домишка будто выдохнул, разбрасывая в стороны стекло и обломки досок. «Вперед!» — скомандовал я, выбрасывая очередной опустевший магазин. «Прорываемся к усадьбе! И смотрите за окнами!» Темные стены крепости Орлова виднелись впереди за домами, но оставшиеся сотни метров еще предстояло пройти. Местные отбивались из последних сил и уже не жалели маги, кромсали заклятиями так, что воздух вокруг гудел от переполнявшего его дара. Я почти перестал стрелять и только держал щит, стараясь прикрыть не только себя, но и хотя бы еще нескольких человек. Азарт и злоба гнали вперёд. Врезать на все остатки резерва, раздавить, сломить жалкие остатки сопротивления, потом снести булавой стену и войти в уже беззащитный дом врага победителем. Но выучка во Владимирском не прошла даром, и я все таки находил в себе терпение беречь силы и не лезть на рожон, пусть и вперёд первую линию бойцов. Пожалуй, только это и спасло мне жизнь, когда ворота усадьбы светились петель, выпуская панцирь. За грохотом винтовок никто не услышал рев мотора, Эти теперь громадины неторопливо ползла навстречу, на ходу стреляя из пулемета. Троих человек передо мной буквально смело свинцовым вихрем, а одного и вовсе едва не разорвало на надвое. Но тех, кто шагал следом, еще можно было спасти. Я закрылся локтем, поднимая щит, швырнул копье И скорее почувствовал, чем увидел, как грозное заклятие без следа растаяло в воздухе, не успев даже коснуться брони. На панцире стояла глушилка. Чёртово железка продолжало стрекотать и за несколько мгновений превратило мою магическую броню в решето. Что-то горячее со свистом ударило в руку чуть выше локтя, сбивая на землю, и стрелок явно намеревался довести дело до конца. Но раньше, чем пули сделали свое дело, меня бесцеремонно схватили за шиворот и потащили в сторону. Я кое-как вывернул шею, ожидая увидеть кого-то из офицеров или Андрея Георгиевича, но вместо этого встретился глазами с Силы в ней оказалось даже больше, чем я думал. Девчонка без особого труда буквально вынесла меня из-под пуль, швырнула за какую-то кучу досок, а потом еще и придавила сверху собственным телом. И лежала, не двигаясь, пока стрекотание, громыхание пулемета не стихло. «Пусти!» — прохрипел я. «Задавишь!» «А вот сейчас было обидно!» — наряд откатилась бок. «Лежи и не высовывайся!» Ничего другого сделать я при всем желании не мог. Похоже пуля угодила в кость. Боли я почти не чувствовал, зато тело вдруг стало в пятеро тяжелее. А в голове гудело так, будто попали туда, а не в руку. От резерва остались одни воспоминания, но я все равно попытался приподняться на целом локте, чтобы. Лежи, кому сказано! – рявкнула Нелли. Она снова навалилась сверху, придавливая к земле, и выдернула из голенища сапога что-то вроде кортика. На то, чтобы срезать пропитанный кровью рукав кителя, у нее ушло всего несколько мгновений. Потом Нелли залезла в подсумок, зубами разорвала пакет с бинтом и принялась перевязывать простреленное плечо, шепча что-то себе под нос, похоже, не на русском. Тоже выложилось в ноль, и на полноценное плетение дара уже не хватало. Но из стороны заговор подействовал. Рука все еще пульсировала болью. Зато я снова мог хоть как-то двигаться, и даже шум в ушах понемногу стихал. «Держи!» Нелли расстегнула кабуру на боку и протянула мне нога на рукояти вперед. «Хоть так повоюешь?» «Хоть так?» Ха. Я превратился в однорукого и справиться с тяжелой судаевской винтовкой сейчас бы точно не смог. Родовой дары с источником и не думали помогать, силы едва хватило подняться на ноги, но все же дело пора было заканчивать. Впрочем, сражаться уже оказалось в общем и не с кем, только во дворе усадьбы еще хлопали выстрелы, но уже как-то не уверенно, Крепость Орлова почти пала, и даже грозный панцирь затих. Андрей Георгиевич, конечно, даже не смог дотянуться до него боевыми заклятиями, зато подхватил даром, кстати подвернувшуюся железку, огромную и ржавую, то ли что-то строительное, то ли невесть откуда взявшийся кусок рельса, и вогнал его прямо в пулеметную щель с такой силой, что похоже пробил панцирь насквозь и зацепил даже мотор. Машина такая стала стоять на выезде из ворот. Сам Андрей Георгиевич сидел рядом с поверженным врагом. Привалившись спиной к броне и закрыв глаза. Китель на его левом боку насквозь пропитался кровью, а рука выглядела так, будто ее только что достали из мясорубки. Я уже подумал было, что старик мертв, но когда мы с нами подошли ближе, он вдруг зашевелился. Осторожно! Я бросился вперед. Вы ничего, ничего, жить буду, поскреплю еще. Андрей Георгиевич с кряхтением уселся ровно и даже попытался выдавить что-то вроде улыбки. «Только дальше сам, Сашка. Ладно, а я пока тут посижу». Несколько слов стоили ему остатков сил. Андрей Георгиевич снова закрыл глаза и уронил голову на грудь. Я огляделся по сторонам, отыскивая среди уцелевших одаренных. Своей магии едва хватало переставлять ноги. «Перевяжите его!» — скомандовал я пересохшими губами. «И чтобы живой остался, отвечайте головой. Остальные за мной!» Дальше сам, мимо панцира, через сломанные ворота и во двор, где стрельба уже окончательно стихла, к усадьбе, из окон которой струился черный дым. Но дело было не в них, кстати, залетевшей гранате, да и снаряды из бисмарка лишь разнесли башенки и верхний этаж, на котором сидели стрелки. Нет, усадьбу подожгли магией. И не снаружи, а изнутри. Всё разом заставив вспыхнуть даже то, что гореть не должно. Орлов оставил поле боя, напоследок решил замести следы. Избавиться от чертежей, документов, записей каких-нибудь образцов, всего, что указывало бы на вину заговорщиков, и этого допустить было, ну, никак нельзя. Простреленное плечо взвыло болью, когда я поднял обе руки, будто обнимая разом всю горящую усадьбу и потянул на себя. Дар с стоном зашевелился где-то внутри, огрызнулся, но приказ все-таки выполнил. Языки пламени медленно выползали наружу из окон и гасли один за одним. У глазах уже темнело. Если бы Нелли не подставила плечо, я бы, наверное, свалился, но не перестал тянуть. Бесконечно долго, пока пожар внутри не погас, и теперь оставалось только дождаться деда. Или бы или гвардейцев, или Кочингару с Бисмарка. Да хоть чёрта лысого, лишь бы он. Гляди-ка, справился, все потушил, молодец. Только дальше-то что? Раздался откуда-то сверху насмешливый голос. Дурак ты, Горчаков! Ой, дурак!